Если бы они становились ниже, они, конечно, увидели бы меня из-за света, но теперь я был в такой же безопасности, как если бы нас отделяли несколько миль. Те фразы, которые я услышал, разожгли мое любопытство. Я жаждал узнать, какую месть замышляет Турит против меня, и слушал с напряженным вниманием. «Ни о каких обязательствах не может быть речи, святой отец». продолжал перворожденный. Тури, ду, дату, руис, не нужно награды. Когда дело будет сделано, я буду рад, если при твоем содействии буду принят, как подобает моему древнему роду и высокому положению при дворе какого-нибудь народа, еще оставшегося верным твоей религии. Я не смогу вернуться в долину Дор или в другое место, которое находится под властью Гелиума. Впрочем, я не требую даже этого. Все будет зависеть от твоего желания. — То, что ты просишь, будет исполнено, Датар, — ответил ему Матай Шанг. — Но это еще не все. Я не пожалею для тебя никаких богатств, если ты вернешь мне мою дочь Файдору и передашь в мои руки Дею Торис, принцессу Гелиума. —— продолжал он со злобной усмешкой. Пусть человек земли искупит все оскорбления, которые навлек на святая святых. Самые гнусные пытки не будут достаточны для его жены, если бы только я мог заставить его быть свидетелем унижения и позора его краснокожей. «Скажи только слово, и она будет в твоей власти раньше, чем пройдет день», — промолвил Турит. «Я слышал о храме солнца, Датар». ответил Матай-Шанг, но никогда не слышал, чтобы пленников освобождали бы раньше, чем пройдет назначенное для них время. Как же сможешь ты выполнить невозможное? — В каждую комнату Храма Солнца есть доступ в любое время, — ответил Турит. Только Исса знала это, но не в ее интересах было раскрывать свои тайны. Случайно после её смерти мне попался в руки старинный план храма, и на нем было подробно написано, как пройти в камеры. В прошлом многие люди проходили туда по поручению Иссы, чтобы принести пленникам смерть или мучение, но те, которые узнавали секретные ходы, таинственно умирали, еле успев вернуться и доложить об исполнении её приказа. «В таком случае будем действовать, — воскликнул после некоторого молчания Мата и Шанг. — Я доверяюсь тебе, но помни, что нас шестеро против тебя одного. — Я не боюсь, — ответил Турит. — Наша ненависть к общему врагу Достаточная гарантия для честного отношения друг к другу, а после того, как мы расправимся с Деей Торис, станет еще более необходимым поддерживать наш союз, если только я не ошибаюсь в характере ее мужа. После этого краткого разговора Матай Шанг сделал знак гребцам, и лодка медленно двинулась вверх по притоку. С трудом удержался я, чтобы не наброситься на них и не убить гнусных заговорщиков. Но понял все безумие подобного поступка. Я убил бы единственного человека, который мог указать путь к темнице, да и торис раньше, чем длинный марсианский год завершит свой бесконечный круг. Если Турит может провести Матай Шанга в неприступные камеры Храма Солнца,